Маленькая луна плоского мира медленно тащилась по небу. Благодаря невразумительным и не очень эффективным астрономическим порядкам, установленным создателем, она сияла своим собственным светом и была битком набита всякими лунными богинями, которые в данный момент не обращали особого внимания на диск, поскольку были заняты составлением петиции по поводу ледяных великанов. Но если бы они посмотрели вниз то увидели бы, как Ринсвенд настойчиво убеждает в чем-то группу валунов. Тролли. Это одна из самых старых форм жизни во множественной вселенной, восходящая к ранним попыткам запустить затею жизнью без всей этой хлипкой протоплазмы. Отдельные тролли живут очень долго, впадая в зимнюю спячку летом и проводя день в дремоте, поскольку жара плохо влияет на них и делает медлительными. У них захватывающие геологии. Можно говорить об истории развития племен, можно упомянуть полупроводниковые свойства неоднородного кремния, можно сказать о гигантских доисторических тролях, которые образуют большинство крупных горных хребтов плоского мира и которые, если когда-нибудь проснутся, создадут по-настоящему серьезные проблемы. Однако простой и неприложный факт заключается в том, что без мощного и всепроникающего магического поля диска тролли давным-давно вымерли бы. На диске не была изобретена психиатрия. Никто никогда не тыкал в нос Ринцвинду чернильное пятно, чтобы проверить, все ли у него в порядке на чердаке. Так что, описывая превращение валунов, Он мог лишь невнятно промямлить что-то о картинках, которые неожиданно возникают перед глазами, когда смотришь на огонь или облака. Только что перед ним лежал обычный валун, как вдруг несколько трещин на нем приобрели четкие очертания рта из заостренного уха. Еще мгновение, при том, что на самом деле абсолютно ничего не изменилось, и перед волшебником появился тролль, ухмыляясь полным алмазов ртом. Они не могут меня переварить, сказал Сибиринсвинд. От меня им станет ужасно плохо. Слабое утешение. Значит, ты волшебник Ринсвинд, сказал ближайший к нему тролль. Впечатление было такое, будто кто-то пробежался по гравию. Но ну, не знаю. Я думал, ты будешь повыше. Видно, слегка выветрился, предположил другой. Эта легенда жутко старая. Принцвинд неловко заёрзал. Он был почти уверен в том, что камень, на котором он сидит, меняет форму. На ноге у него компанейски расположился крошечный с небольшой голыш трольчонок, разглядывающий его с величайшим интересом. Легенда? переспросил волшебник. Как какая легенда? «Она передаётся от горы к песчинке с самого заката времён», — сказал первый тролль. Примечание Очень интересная метафора. Для ведущих ночной образ жизни троллей рассвет времён, разумеется, лежит в будущем. «Когда багровая звезда зарит небо, «Придет волшебник Ринсвенд и будет искать луковицы. Не кусайте его. Очень важно, чтобы вы помогли ему остаться в живых». Наступило молчание. «И все?» — уточнил Ринсвенд. «Да», — ответил тролль. «Мы всегда ломали головы над этими словами. Большинство наших легенд куда более увлекательны». «Старые времена валунам жилось намного интереснее». «Неужели?» — слабо откликнулся Ринсвинд. «О да! Такая развлекуха стояла! Везде вулканы! Тогда это действительно что-то значило — быть валуном!» «Об осадочных породах даже не вспоминали. Либо ты вулканистический, либо никто». «Разумеется, теперь все иначе. В наши дни люди называют себя троллями, а сами иной раз состоят из одного сланца. Или даже мела. Лично я бы не стал задирать нос, если бы мной можно было рисовать. Ты согласен?» «Ага», — быстро кивнул Ринсвенд. «Ни за что бы не стал бы. э А это ваша легенда». — Там говорится, что вы не должны меня кусать. — Вот именно, — пискнул трольчонок, сидящий у него на ноге. — И это я подсказал тебе, где растут луковицы. — Мы положительно рады, что ты к нам зашел, — объявил первый тролль, который, как сразу заметил Ринсвент, был здесь самым большим. — Мы немного беспокоились насчет этой звезды. Что она означает? «Понятия не имею», — пожал плечами Ринцвиндт. «Все, похоже, думают, что мне что-то известно про нее, но я...» «Не то чтобы нас беспокоила возможность быть расплавленными», — перебил его первый тролль. «Все равно именно так мы и возникли. Просто мы думали, что звезда, быть может, означает конец всего, а это вроде как очень нехорошо». «Она все растет!» — вступил в разговор еще один тролль. «Посмотрите-ка на нее! Больше, чем прошлой ночью!» Ринсвинд посмотрел. Она определенно была больше, чем прошлой ночью. «Так что мы подумали. Может, у тебя имеются какие-то предположения?» — продолжил старший тролль с покорностью в голосе если только возможно выразить покорность голосом, похожим на клокотание гранита в каменном горле. «Вы можете прыгнуть за край?» — предложил Ринсвинд. «Во вселенной множество мест, где лишние камни не помешали бы». «Мы слышали об этом», — отозвался тролль. «И встречались с валунами, которые попытались это проделать. По их словам...» — Сначала ты миллионы лет паришь в пространстве, а потом раскаляешься и падаешь. В результате оказываешься на дне огромной дыры в пейзаже. — По-моему, это не особенно умно. С грохотом, напоминающим стук угля, катящегося по желобу, он поднялся и потянулся, выставив в стороны толстые шишковатые руки. — Что ж... — Предполагается, мы должны тебе помочь, — сказал он. — Что еще мы можем для тебя сделать? — По идее, я должен был сварить суп. Ринцвент неопределенно помахал луковицами. Возможно, решительностью или героикой в его жести даже не пахло. — Суп? — переспросил тролль. — И все? — Ну, может быть, понадобится еще пара сухариков. Тролли переглянулись, выставляя напоказ столько драгоценных зубов, что на эти алмазы можно было бы купить средних размеров город. Наконец, самый большой тролль сказал. «Ладно, суп так суп». Он со скрежетом пожал плечами. «Просто мы представляли себе, что легенда будет, ну, немного более... Не знаю, я почему-то думал... «Хотя, полагаю, это не важно». Он протянул Ринсвинду похожую на гроздь ископаемых бананов ладонь. «Я кварц», — представился он. «Вон того зовут Хризапрас. А это Брекчия, Яшма и моя жена Берил. Она немного метаморфна, но кто из нас не метаморфен в наши-то дни? Яшма». «Слазь его ноги!» Напрягаясь в ожидании хруста раздавленных костей, Ринсвинд осторожно взял поданную ему лапу. Но хруста не последовало. Ладонь тролля была шершавой и немного замшелой у ногтей. «Мне очень жаль», — сказал волшебник. «У меня никогда раньше не было знакомых троллей». «Мы — вымирающая раса». Грустно поведал Кварц, когда вся компания выступила в путь под сверкающими звездами. «Юный Яшма — единственный голыш в нашем племени. Мы, видишь ли, страдаем от философии». «Да?» — откликнулся Ринсвинд, пытаясь поспеть за своими спутниками. Тролли двигались не только быстро, но и тихо. Большие округлые тени, скользящие сквозь ночь, точно видение. Их продвижение отмечалось лишь раздающимся время от времени приглушенным писком какого-нибудь ночного существа, не услышавшего, что идут тролли. «О да, мы жертвы философии. В конце концов, это приходит каждому из нас. Говорят, в один прекрасный вечер ты начинаешь просыпаться, Но вдруг думаешь, а чего беспокоиться-то? И продолжаешь спать дальше. Видишь вон те каменные глыбы? Принцвент увидел в траве несколько громадных силуэтов. Тот, что с краю, — это моя тетка. Не знаю, о чем она думает, но она не шевелится уже двести лет. О, боги, как это печально! — Да нет, это не проблема, потому что мы рядом и можем присмотреть за ними, — сказал Кварц. — Видишь ли, здесь в округе не так много людей. — Я знаю, это не ваша вина, но вы, похоже, не в состоянии отличить мыслящего тролля от обыкновенного камня. Моего двоюродного дедушку, к твоему сведению, в прямом смысле слова взорвали. «Это ужасно!» «Да, только что он был троллем и вдруг превратился в декоративный камин». Они остановились перед знакомым с виду утесом. В темноте тлели останки разбросанного костра. «Похоже, тут случилась драчка», — объявила Берил. «Они все исчезли».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 «Вы, люди, делаете такую штуку, ну, когда мы становимся совсем уж медлительными и заболеваем философией, вы распадаетесь на куски». «Это называется умирать», — выкрикнул Ринсвент. «Оно самое. Они этого не делали, потому что здесь их нет». «Если только их не съели», — возбужденно предположил Яшма. «М-м-м», задумался кварц. «Волки?» — спросил Ринсвент.